Тем постоянно возникают новые должности, царит путаница в распределении и присвоении высоких званий. А они покупаются настолько дорого, что нельзя забыть их или заменить одно другим, не нанеся обиды. Точно так же, нахожу я неподходящим делом помещать посвящение с перечнем чинов и титулов на заглавных листах книг, которые мы посылаем в печать. Глава 41. А не желание уступать свою славу. Из всех призрачных стремлений нашего мира, самые обычные и распространённые это забота о нашем добром имени и о славе. В погоне за этой призрачной тенью, этим пустым звуком, неосязаемым и бесплотным, Мы жертвуем и богатством, и покоем, и жизнью, и здоровьем. Благами действительными и существенными. Молва, которая своим сладостным голосом чирует исполненных чтилавия смертных и кажется столь принительной, ни что иное, как эхо, как сновидение или даже тень сновидения. Она расплывается и исчезает при малейшем дуновении ветра. И из всех неразумных человеческих склонностей это кажется именно та, о которой даже философы отказываются позднее всего, и с ней больше не охоты. Из всех она самая низкоренимая и упорная. Ибо он, дьявол, не перестаёт искушать души даже тех, кто приуспел в добродетели. не найдёшь другого при д рассветка, чью суетность разум обличал бы столь ясно. Но корни его вросли в нас так крепко, что не знаю, удавалось ли кому-нибудь полностью избавиться от него. После того, как вы привели свои доводы, чтобы разоблачить его, вашим рассуждениям противостоит столь глубокое влечение к славе, что вам нелегко устоять перед ним. Ибо, как говорит Цицерон, даже восстающие против него стремятся к тому, чтобы книги, которые они на этот счёт пишут, носили их имя, и хотят прославить себя тем, что презрели славу. Всё другое может стать общим. Когда нужно, мы жертвуем для друзей и имуществом, и жизнью. Но уступить свою честь, подарить другому свою славу, такого обычно не увидишь. Катул Лутаций во время войны против киммеров, исчерпав все средства, чтобы остановить своих солдат, бегущих от неприятеля, сам стал во главе беглецов и выдал себя за трусса, дабы всем казалось, что они скорее следуют за своим начальником, чем спасаются от врага. Так он пожертвовал своим честным именем, чтобы покрыть чужой стыд. Говорят, что когда Карл V в 1537 году вторгся в Прованс, Антонио де Лейва, видя, что император твердо решил предпринять этот поход и считая, что он может увенчаться необычайной славой, тем не менее возражал и давал императору противоположный совет. И с той лишь целью, чтобы вся слава и честь этого решения были приписаны его повелителю, и чтобы, по мнению всех, так велика оказалась мудрость и предусмотрительность государя, что даже вопреки советам окружающих он успешно завершил столь блестящее предприятие. Таким образом стремился он прославить его за свой счет. Когда фракийские послы... утешая Архилеаниду, мать Брасида, потерявшую сына, славили его вплоть до утверждения, будто он не оставил равных себе. Она отвергла эту хвалу, частную и личную, чтобы воздать её всему народу. "Не говорите мне этого", сказала она. "Я знаю, что Спарта имеет граждан более великих и доблестных, чем он". Во время битвы при Кресе Принцу Уэльскому, тогда еще весьма юному, пришлось командовать авангардом. Именно здесь и завязалась самая жестокая схватка. Находившиеся при нем приближенные, видя, что им приходится туго, послали королю Эдуарду просьбу оказать им помощь. Он спросил, в каком положении сейчас его сын, и, получив ответ, что тот жив и по-прежнему на коне, сказал... «Я повредил бы ему, если бы отнял у него честь победы в этом сражении, в котором он так стойко держался. И хотя ему сейчас трудновато, пусть она достанется ему одному». И он не пожелал ни сам прийти к сыну на помощь, ни послать кого-либо, зная, что если бы он туда отправился, стали бы говорить, что без его поддержки все погибло бы. и приписали бы ему одному успех в этом доблестном деле. Ведь всегда кажется, что именно отряды, последними вступившие в бой, решили исход дела. В Риме многие считали и говорили повсюду, что главными победами своими Сцепион был в значительной степени обязан Лелию, который, однако... всегда и всеми способами содействовал блеску величию и славе Сципиона, нисколько не помышляя о себе. От царь спартанский Феопомп, когда кто-то стал говорить, что государство держится крепко потому, что он умеет хорошо повелевать, ответил: "Нет, скорее потому, что народ умеет так хорошо повиноваться". Подобно тому, как женщины, унаследовавшие звание перов имели право, несмотря на свой пол, присутствовать и высказываться при разбирательстве дел, подлежащих юрисдикции перов. Так и перепринадлежащие к церкви, несмотря на свой духовный сан, обязаны были во время войны помогать нашим королям, не только о присылкой своих слуг и людей, но и личным присутствием. Епископ города Бове, находясь при короле Филиппе Августе, Во время битвы при Бувине сражался весьма мужественно. Но он полагал, что ему не следует пожинать плоды и славу такого кровавого и жестокого дела. Многих врагов смирил он в тот день своей рукой, но всегда передавал их первому попавшемуся дворянину, предоставляя ему поступить с ними по своему усмотрению: умертвить или взять в плен. Таким образом, перед Элон Уилььема, графа Солсбери, месье Жуану Денэль. С такой же щепетильностью в делах совести, как та, о которой я только что говорил, он соглашался оглушить врага, но не ранить, и сражался только палицей. Уже в наше время некий дворянин, которого король укорил за то, что он поднял руку на священника, твёрдо и решительно отрицал это. А дело было в том, что он бил его и топтал ногами. Глава 42. О существующем среди нас неравенстве. Плутарх говорит в одном месте, что животное от животного не отличается так сильно, как человек от человека. Он имеет в виду душевные свойства и внутренние качества человека. И поистине от Эпаменинда, как я себе его представляю, до того Илионова из известных мне людей, хотя бы и не лишённого способности здраво рассуждать, столь же, по-моему, далеко, что я выразился бы сильнее Плутарха и сказал бы, что между иными людьми разница часто больше, чем между некоторыми людьми и некоторыми животными, насколько же один человек превосходит другого, и что ступеней духовного совершенства столько же, сколько сожжений отсюда до неба, им же не с числа. Но, если уж говорить об оценке людей, то удивительное дело, все вещи, кроме нас самих, оцениваются только по их собственным качествам. Мы хвалим коня за силу и резвость. Так восхищаемся мы быстротой коня, который часто и с лёгкостью берёт призы, вызывая у толпы, заполняющей цирк, громкие рукоплескания. А не за збрую, борзую за быстроту бега, а не за шенник. Ловчие птицу за крылья, а не за цепочки и бубенчики. Почему таким же образом не судить нам и о человеке? Потому что ему присущ Он ведёт роскошный образ жизни. У него прекрасный дворец. Он обладает каким-то влиянием, каким-то доходом. Но всё это при нём, а не в нём самом. Вы не покупаете кота в мешке. При торгуя себе коня, вы снимаете с него боевое снаряжение, осматриваете в естественном виде. Есть ли же он всё-таки покрыт попоны, как это делали в старину, приводя коней на продажу царям? то она прикрывает наименее существенное для того, чтобы вы не увлеклись красотой шерсти или шириной крупа, а обратили главное внимание на ноги, глаза, копыта, наиболее важные во всякой лошади. У царей есть обычай, когда они покупают коней, они осматривают их покрытыми. Ибо прекрасная стать опирается часто на слабые ноги, и восхищённого покупателя могут соблазнить красивый круп, небольшая голова и гордо изогнутая шея. Почему же, оценивая человека, судите вы о нём облечённым во все покровы? Он показывает нам только то, что ни в какой мере не является его сущностью. и скрывает от нас всё, на основание чего только и можно судить о его достоинствах. Вы ведь хотите знать цену шпаги, а не ножен. Увидев её обнажённой, вы, может быть, не дадите за неё и медного гроша. Надо судить о человеке по качествам его, а не по нарядам. И как остроумно говорит один древний автор: "Знаете ли почему он кажется вам таким высоким?" Вас обманывает высота его каблуков. Сокол ещё не статуя. Измеряйте человека без ходулей. Пусть он отложит в сторону свои богатства и звания и предстанет перед вами в одной рубашке. Обладает ли тело его здоровьем и силой? Приспособлено ли оно к свойственным ему занятиям? Какая душа у него? Прекрасна ли она, одарена ли способностями и всеми надлежащими качествами? Ей ли принадлежит ее богатство, или оно заимствовано? Не обязана ли она всем счастливому случаю? Может ли она хладнокровно видеть блеск обнаженных мечей? Способна ли бесстрашно встретить и естественную, и насильственную смерть? Достаточно ли в ней уверенности, уравновешенности, удовлетворённости? Вот в чём надо дать себе отчёт, и поэтому надо судить о существующих между нами громадных различиях. Если человек мудр и сам себе господин, и его не пугает ни нищета, ни смерть, ни оковы, если твёрдый духом, он умеет владеть страстями и презирать почести, Если он весь как бы гладкий и круглый, так что ничто внешнее не может его сбить с толку, то властно ли над ним привратности судьбы? То он на 500 сожений возвышается над всеми королевствами и герцогствами, в самом себе обретает целое царство. Мудрец воистину сам куёт своё счастье. Чего ему остаётся желать? Не ясно ли всякому, что природа наша требует лишь одного — чтобы тело не ощущало страданий, чтобы мы могли наслаждаться размышлениями и приятными ощущениями, не зная страха и тревог. Сравните с ним толпу окружающих нас людей — тупых, низких, раболепных, непостоянных, и беспрерывно мечущихся по бушующим волнам различных страстей, которые носят их из стороны в сторону, целиком зависящих от чужой воли, от них до него дальше, чем от земли до неба. И тем не менее, таково обычное наше ослепление, что мы очень мало или совсем не считаемся с этим. Когда же мы видим крестьянина и короля, Дворянина и простолюдина, сановника и частное лицо богача и бедняка нашим глазам они представляются до крайности несходными. А между тем, они попросту говоря, отличаются друг от друга только своим платьем. Во Фракии царя отличали от его народа способом занятным, но слишком замысловатым. Он имел особую религию, бога ему одному принадлежащего, которому подданные его не имели права поклоняться, то был Меркурий. Он же пренебрегал их богами, Марсом, Вакхом, Дьяной. И всё же это лишь пустая видимость, не представляющая никаких существенных различий. Они подобны актёрам, изображающим на подмостках королей и императоров. Но сейчас же после спектакля они снова становятся жалкими слугами или подёнщиками, возвращаясь в своё изначальное состояние. Поглядите на императора, чьё великолепие ослепляет вас во время парадных выходов. Потому что он носит оправленные в золото и сияющие зелёным блеском огромные изумруды и постоянно облачён в одеяние цвета моря, пропитанное потом любовных утех. А теперь посмотрите на него за опущенным занавесом. Это обыкновеннейший человек и может статься даже более ничтожный, чем самый жалкий из его подданных. Такой человек, мудрец, счастлив поистине. Счастье же этого только наружное. Трусость, нерешительность, честолюбие, досада и зависть волнуют его, как всякого другого. ибо ни сокровище, ни высокий сан консула не отгонят злых душевных тревог и печалей, витающих под золоченным украшением потолка. Тревога и страх хватает его за горло, когда он находится среди своих войск. И действительно, людские страхи и назойливые заботы не боятся ни бреца, ни оружия, ни смертоносных дротиков, и они дерзко летают между царей и великих миров его, не страшась блеска исходящего от их золота. А разве лихорадка, головная боль, подагра щадят его больше, чем нас? Когда плечи его согнёт старость, избавит ли его от этой ноши телохранитель? Когда страх смерти оледенит его, успокоится ли он от присутствия вельмож своего двора? Когда им овладеет ревность или внезапное причуда, приведут ли его в себя низкие поклоны. Полок над его ложем, который весь топорщится от золотого и жемчужного шитья, не способен помочь ему справиться с приступами желудочных болей. И лихорадка не скорее отстанет от тебя, если ты мечешься на пурпурные или вытканные рисунками ткани, чем если бы ты лежал на бок на венном ложе. Листицы Александра Великого убеждали его в том, что он сын Юпитера. Однажды, будучи ранен, он посмотрел на кровь текущую из его раны и заметил: "Ну что вы теперь скажете? Разве это не красная, самая что ни на есть человеческая кровь? Что-то не похоже она на ту, которая у Гомера вытекает из ран, нанесённых богам". Поэт Гермадор сочинил стихи в честь Антигона, в которых называл его сыном солнца. Но Антигон возразил: Тот, кто выносит моё судно, отлично знает, что это неправда. Царь всего на все человек. И если он плох от рождения, то даже власть над всем миром не сделает его лучше. Пусть девы отнимают его одна у другой. И пусть везде, где бы он ни ступил, распускаются розы. Что толку от всего этого, если как человек он душевно ничтожен и груб? Для наслаждения счастьем необходимы и душевные силы, и разум. Все вещи таковы, каков дух того, кто ими владеет. Для того, кто умеет ими пользоваться, они хороши, а для того, кто пользуется ими неправильно, Они плохи. Каковы бы они были блага, дарованные вам судьбой, надо еще обладать способностью ощущать их прелесть. Не владение чем-либо, а наслаждение делает нас счастливыми. Ни дом, ни поместье, ни груды бронзы и золота не изгонят из большого тела их владельца горячку. А из духа его печали, если обладатель... чей этой груды вещей хочет хорошо ими пользоваться, ему нужно быть здоровым. Кто же жадничает или боится, тому его дом и богатство принесут столько же пользы, сколько картины тому, у кого гноятся глаза или припарки страдающему подагрой. Кто глуп, чьи вкусы грубы и притуплены, тот способен наслаждаться и менее, чем утративший обоняние и вкус, сладостью греческих вин или лошить роскошью сброю, который её ее украсили. Еерна говорит Платон, утверждая, что здоровье, красота, сила, богатство и всё, что называется благо, для неразумного столь же плохо, как для разумного хорошо и наоборот. К тому же, если тело и душа не дужны, К чему все эти внешние удобства жизни? Ведь малейшего укола булавки, малейшего душевного волнения достаточно для того, чтобы отнять у человека всякую радость, обладание всемирной властью. При первом же приступе подогрических болей, каким бы он там ни был государь или величеством, весь обряженный в серебро, обряженный в золото, разве не забывает он о своих дворцах и о своём величии. А если он в ярости, то разве его царское достоинство поможет ему не краснеть, не бледнеть и не скрипеть зубами как безумец? Если же этот человек благородный и обладающий разумом, царский престол едва ли добавит что-нибудь к его счастью. Есть ли у тебя всё в порядке с желудком, грудью, ногами? Никакие царские сокровища не смогут ничего прибавить к твоему благоденствию. Он видит, что это только обманчивая личина. Быть может, он даже согласится с мнением царя Селявка, что тот, кто знает, как тяжёл царский скипетр, не стал бы его поднимать, когда бы нашёл его валяющимся на земле. Он говорил так из-за великого и тягостного бремени, выпадающего на долю хорошего царя. И действительно, управлять другими нелёгкое дело, когда и самим собою управлять нам достаточно трудно. Что же касается возможности повелевать, которая представляется столь сладостной, то принимая во внимание жалкую слабость человеческого разумения и трудность выбора между вещами новыми и сомнительными, я придерживаюсь того мнения, что легче и приятнее следовать за кем-либо, чем предводить, и что великое облегчение для души придерживаться уже предписанного пути и отвечать лишь за себя. Таким образом, лучше спокойно подчиняться, чем желать властвовать самому. К тому же Кир говорил, что повелевать может только такой человек, который лучше тех, кем он повелевает. Но царь Гирион у Ксенофонта утверждает, что даже в наслаждениях своих цари находятся в худшем положении, чем простые люди. Ибо с удобством и легкостью, придаваясь удовольствиям, они не находят ни в них той сладостно терпкой остроты, которую ощущаем мы. Слишком горячая и пылкая любовь нагоняет на нас в конце концов скуку и вредна любовь. Точно так же, как слишком вкусная пища вредна для желудка. Разве детям, поющим в церковном хоре, музыка доставляет большое удовольствие? Пресыщенность ею вызывает у них скорее скуку. Празднества, танцы, маскарады, турниры радуют тех, кто нечасто бывает на них и кого туда влечёт. Но человеку привычному к ним Анкин кажутся не любопытными и пресными. И общество дам не возбуждает того, кто может наслаждаться им до пресыщения. Кому не приходится испытывать жажды, тот не станет пить с удовольствием. Выходки фигляров веселят нас, а для них они тяжёлые работы. Так и получается. что для высоких особ праздник наслаждения, если иногда они, переодевшись, могут предаться на некоторое время простонародному и грубому образу жизни. Любая изысканность великим миром всего. Меж тем нередко разглаживала морщины на их чيله простая еда в скромном жилище бедняков без ковров и без пурпура. Ничто так не раздражает и не вызывает такого присыщения, как изобилие. Какой сладострастник не почувствует отвращения, если во власти его окажется 300 женщин, как у султана в его сарае. И какое влечение, какой вкус к охоте мог быть у того из его предков, который выезжал в поле, сопровождаемый не менее чем семью тысячами сокольников. Помимо этого я полагаю, что самый блеск величия привносит немалые неудобства в наслаждении наиболее сладостными удовольствиями. Владыки мира слишком освещены ото всюду, слишком на виду. И я не понимаю, как можно обвинять их больше, чем других людей, за старание скрыть или утаить свои прегрешения. Ибо то, что для нас только слабость, у них, по мнению народа, есть проявление тирании. презрение и пренебрежение к законам. Кажется, что кроме удовлетворения своих порочных склонностей, они ещё тешится тем, что оскорбляют и попирают ногами общественные установления. Действительно, Платон в Горгии определяет тирана как того, кто имеет возможность в государстве делать всё, что ему угодно. И часто по этой причине открытое выставление на показ их пороков оскорбляет больше, чем самый порок. Никому не нравится, чтобы за ним следили и проверяли его поступки. С них не спускает глаз, отмечая их манеру держаться и стараясь проникнуть даже в их мысли. Ибо весь народ считает, что судить об этом его право и его законный интерес. Я уже не говорю о том, что пятна кажутся больше на поверхности, выдающиеся и ярко освещенной, и что царапина или бородавка на лбу сильнее бросается в глаза, чем шрам вместе не столь заметным. Вот почему поэты изображают, будто Юпитер в своих любовных похождениях принимал различные обличия. И из всех любовных историй, которые ему предписываются, есть, мне кажется, только одна – где он выступает во всём своём царственном величии. Но вернёмся к Герону. Он также свидетельствует и о том, какие неудобства приходится испытывать от царской власти, не позволяющей ему свободно путешествовать и вынуждающей его, подобно пленнику, оставаться в пределах своей страны, и о том, что во всех своих действиях он подвергается самым досадным стеснениям. И по правде сказать, в виде как наши короли, сидят совсем одни за столом, а кругом толпится столько посторонних, которые глазеют на них и судачат, я часто испытываю больше жалости, чем зависти. Король Альфонс говорил, что в этом отношении даже ослы находятся в лучшем положении, чем властители. Хозяева дают им пастись на свободе, где им угодно, чего короли никак не могут добиться от своих слуг. Я же никогда не воображал, что разумному человеку может показаться каким-либо особым удовольствием иметь 20 надсмотрщиков за своим стольчиком, и не считал, что услуги человека, имеющего 10 тысяч ливров дохода, либо взявшего казали или отстоявшего сиену, для него более удобны и приемлемы, чем услуги хорошего опытного лакея. Преимущества царского сана в значительной степени мнимы. На любой ступени богатства и власти можно ощущать себя царём. Цезарь называл царями всех владетельных лиц, которые в его время пользовались во Франции правом суда и расправы. В самом деле, за исключением титула величества, положение любого синьора в сущности мало уступает королевскому. А посмотрите в провинциях отдалённых от двора. Назовём, к примеру, Британь. Как живёт там уединившись в своём поместье синьор, окружённый слугами? Посмотрите на его свиту, его подчинённых, на то, каким церемониалом он окружён. И посмотрите, куда заносит его полёт воображения. Нет ничего более царственного. Он слышит о своём короле и повелителе едва ли раз в год. словно о персидском царе и признаёт лишь своё старинное родство с ним, которое удостоверено в бумагах, хранящихся у секретаря. По правде сказать, законы наши достаточно свободны, и верховная власть даёт себя чувствовать французскому дворянину, может быть, раза два за всю его жизнь. Из нас всех подчинённое положение ощущает по-настоящему в действительности только те, кто сам на это идет, желая своей службой достичь почести и богатства. Ибо тот, кто хочет тихо сидеть у себя дома и умеет вести свое хозяйство без ссор и судебных тяжб, так же свободен, как венецианский дож. Рабство связывает немногих, в большинстве люди сами держатся за рабскую долю. Сверх того, Гейерон, особо подчёркивает, что царское достоинство совершенно лишает государя дружеских связей и живого общения с людьми. А ведь именно в этом величайшая радость человеческой жизни. Ибо как я могу рассчитывать на выражение искренней приязни и доброй воли от того, кто хочет он этого или нет, во всём от меня зависит. Могу ли я доверять его смиренным речам и учтивым приветствием, раз он вообще не имеет возможности вести себя иначе? Почести, воздаваемые нам теми, кто нас боится, — не почести. Уважение в данном случае воздается не мне, а царскому сану. Наибольшее преимущество обладания царской властью — это то, что народам приходится не только терпеть, но и преславлять любые поступки своих властителей. Разве мы не видим, что и доброму, и злому владыке, и тому, кого ненавидит, и тому, кого любит, воздаётся одно и то же. С такими же высшими знаками почтения, с тем же церемониалом служили моему предшественнику и будут служить моему преемнику. Если подданные не оскорбляют меня, это не является выражением их привязанности. Какое право имел бы я думать, что это привязанность, когда они не могут быть иными, даже если бы захотели? Никто не следует за мной в силу дружеского чувства, возникшего между нами. Ибо не может завязаться дружба там, где так мало взаимных связей и соответствий в положении. Высота, на которой я пребываю, поставила меня вне общения с людьми. Они следуют за мной по обычаю или по привычке, или точнее не за мной, а за моим счастьем, чтобы приумножить своё. Всё, что они мне говорят и для меня делают, только приказы, ибо их свобода со всех сторон ограничена моей великой властью над ними. Всё, что я вижу вокруг себя, прикрыто лечинами. Однажды придворные восхваляли императора Юлиана за справедливость, «Я охотно гордился бы», — сказал он этими похвалами, «если бы они исходили от лиц, которые осмелились бы осудить или подвергнуть порицанию противоположные действия, будь я их свершил бы». «Все подлинные блага, которыми пользуются государи, общи у них с людьми среднего состояния. Только богам дано ездить верхом на крылатых конях и питаться амброзией». Сон и аппетит у них такой же, как и у нас. Их сталь не лучшего закала, чем та, которой вооружаемся мы. Венец не предохраняет их от солнца и дождя. Диоклетиан, царствовавший так счастливо и столь почитавшийся всеми, в конце концов отказался от власти и предпочёл радости частной жизни. Когда же через некоторое время обстоятельства стали требовать, чтобы он вернулся к государственным делам. Он отвечал тем, кто просил его об этом: "Вы бы не решились уговаривать меня, если бы видели прекрасные ряды деревьев, которые я сам посадил у себя в саду, и чудесные дыни, которые я вырастил". По мнению анахарсиса, лучшим управлением было бы такое, в котором при всеобщем равенстве во всём прочем первые места были бы обеспечены добродетели, а последние порок. Когда царь Пир намеревался двинуться на Италию, киниат, его мудрый советчик, спросил, желая дать ему почувствовать всю суетность его числа. Ради чего, государь, затеял ты это великое предприятие? «Чтобы завоевать Италию?» — сразу же ответил царь. «А потом», — продолжал Кенеат, — «когда это будет достигнуто?» «Я двинусь», — сказал тот, — «в Галлию и в Испанию. Ну, а потом?» «Я покорю Африку и, наконец, подчинив себе весь мир, буду отдыхать и жить в свое полное удовольствие». «Клянусь богами, государь», — продолжал Кенеат, — Что же мешает тебе и сейчас, если ты хочешь наслаждаться всем этим? Почему бы тебе сразу не поселиться там, куда ты по твоим уверениям стремишься, и не избежать всех тяжёлых трудов и всех случайностей, стоящих на пути к твоей цели? И неудивительно, ибо он не знал точно, где следует остановиться, и не знал совершенно доколе может возрастать наслаждение. Закончу это рассуждение кратким изречением одного древнего автора, поразительно, на мой взгляд, подходящим для данного случая. Наша судьба зависит от наших нравов. Глава 43. О законах против роскоши. Тот способ которым законы наши стараются ограничить безумные и суетные траты на стол и одежду, на мой взгляд, ведет к совершенно противоположной цели. Правильнее было бы внушить людям презрение к золоту и шелкам, как вещам суетным и бесполезным. Мы же вместо этого увеличиваем их ценность и заманчивость. И это самый нелепый способ вызвать к ним отвращение. Еба объявить, что только особой царской крови могут есть палтуса или носить бархат и золотую тесьму, и запретить это простым людям, разве не означает повысить ценность этих вещей и вызвать в каждом желание пользоваться ими? Пусть король смело откажется от таких знаков величия, у них довольно других. Подобное же излишество извинительно кому другому, только не государю. Взяв пример с других народов, мы можем научиться гораздо лучшим способом внешне отличать людей по рангу, что, по-моему, в государстве действительно необходимо, не насаждая столь ямной испорченности и изнеженности нравов. Удивительно, как в этих по существу безразличных вещах легко и быстро сказывается власть привычки. И года не прошло с тех пор, как мы следую примеру двора Стали носить сукно в знак траура по королю Генриху II. А шелка настолько упали во всеобщее мнение, что встречая кого-либо в шёлковой одежде, в тотчас же решали, что это не дворянин, а горожанин. Шёлковые ткани достались в удел врачам и хирургам. И хотя все были одеты более или менее одинаково, оставалось достаточно внешних различий в положении людей. Как быстро в наших войсках входит в честь засаленные куртки из замши и холста, а чистая и богатая одежда вызывает упрёки и презрение. Пусть короли прекратят это мотовство. И всё будет сделано в один месяц без постановлений и указов. Мы сразу же последуем за ними. Наоборот, закон должен был бы объявлять, что красный цвет И ювелирные украшения запрещены людям всех состояний, за исключением комедиантов и куртизанок. Такими законными заливак и правил развращённые нравы лакриц. Его указы были таковы: женщине свободного состояния запрещается выходить в сопровождении более чем одной служанки, разве что она пьяная. Запрещается ей также выходить из города по ночам. носить золотые драгоценности на своей особе и украшенные вышивкой одежды, если она не девка и не блудница. Ни одному мужчине, кроме распутников, не разрешается носить на пальцах золотые перстни и одеваться в тонкие одежды, как, например, сшитые из шерсти, вытканные в городе Мелете. Благодаря таким постыдным исключениям, Он искусным образом отвратил граждан от излишеств и гибельной изнеженности. Это было очень разумное средство привлечь людей к выполнению долга и повиновению, соблазняя их почётом и удовлетворением честолюбивых стремлений. Короли наши всемогущи в области таких внешних преображений. Что бы ни делали государи, Кажется, будто они это предписывают и всем остальным. Вся Франция принимает за правило то, что является правилом при дворе. Пусть они откажутся от этих безобразных панталон, которые выставляют на показ наши обычно скрываемые части тела. От камзолов на толстые подкладки, придающих нам вид, какого на самом деле мы не имеем, и очень неудобных для ношения оружия. от длинных, как у женщин кудрей, от обычая целовать предметы, которые мы передаём своим друзьям, или наши пальцы перед тем, как сделать приветственный жест. В старину эта церемония была в ходу лишь в отношении принцев. А от требование, чтобы дворянин находился в местах, в которых ему подобает держать себя достойно, без шпаги на боку, неряшливый в расстёгнутом камзоле, словно он только что вышел из нужника, от того, чтобы вопреки обычаю наших отцов и особым вольностям дворян нашего королевства мы снимали головные уборы, даже стоя очень далеко от королевской особы, где бы она ни находилась, и даже не только в её окружении, но и вблизи сотен других. Ибо сейчас у нас развелось множество королей, на 1/3 или даже на 1/4. Так и встает и с другими. подобными, вредными нововведениями. Они сразу потеряли бы всякую привлекательность и исчезли бы. Все это заблуждение поверхностное, но не предвещающее ничего доброго. Ведь хорошо известно, что самая основа стен подвергается порче, когда начинает трескаться краска и штукатурка. Платон в своих законах считает, что нет более гибельной для государства чумы, чем предоставление молодым людям свободы постоянно переходить и в манере одеваться, и в жестах, и в танцах, и в гимнастических упражнениях, и в песнях от одной формы к другой, колебаться в своих мнениях то в одну сторону, то в другую, стремиться ко всяческим новшествам и почитать их изобретателями. Ибо таким путём происходит порча нравов. и все древние установления начинают презираться и забываться. Во всём, что не является явно плохим, перемен следует опасаться. Это относится и ко временам года, и к ветрам, и к пище, и к настроениям. И только те законы заслуживают истинного почитания, которым Бог обеспечил существование настолько длительное, что никто уже того не знает. когда не возникли и были ли до них какие-либо другие Глава 44 О сне Разум повелевает нам идти всё одним и тем же путём, но не всегда с одинаковой быстротой. И хотя мудрый человек не должен позволять страстям своим отклонять его от правого пути, он может, не поступая с долгом, разрешить им то убыстрять, то умерять его шаг, и ему не подобает стоять на месте, словно он колосс неподвижный и бесстрастный. Даже у добродетельнейшего из людей, я полагаю, пульс бьется сильнее, когда он идет на приступ, чем когда направляется к обеденному столу. Необходимо даже, чтобы он иногда погречился и разволновался. По этому поводу я заметил, как явление редко, что иногда великие люди в своих самых возвышенных предприятиях и важнейших делах так хорошо сохраняют хладнокровие, что даже не укорачивают времени, предназначенного для сна. Александр Великий в день, когда назначена была решающая битва с Дарием, был таким глубоким сном и так долго, что Пармениону пришлось зайти в его апочевальню и подойдя к ложу два или три раза окликнуть царя, чтобы разбудить его, ибо уже наступило время начинать битву. Император Отон, задумавший покончить жизнь самоубийством в ту самую ночь, когда он решил умереть, приведя в порядок свои домашние дела, разделив свои деньги между слугами, На те чиф лезвие меча, я ожидая только известий о том, что все его сторонники успели укрыться в безопасных местах, погрузился в такой глубокий сон, что его приближённые слуги слышали, как он храпит. Смерть этого императора имеет много общего со смертью великого Катона, даже в подробностях. Ибо Катон, собиравшийся покончить с собой, и ожидавший сообщения, что сенаторы которым он хотел обеспечить спасение уже отплыли из гавани Утики. Так крепко заснул, что из соседней комнаты было слышно его дыхание. И когда тот, кого он послал в гавань, разбудил его, чтобы сообщить, что сенаторы не могут выйти в открытое море из-за поднявшегося сильного ветра, он отправил в гавань другого, а сам снова, улёгшись в постель, опять начал дремать. Пока посланец не известил его об отъезде сенаторов. Мы имеем право сравнить того же Катона с Александром. Когда в дни заговора Катилины над Катоном нависла великая и грозная опасность вследствие мятежа, поднятого трибуном Метеллом, который хотел обнародовать постановление о возвращении Помпея с его войсками. Так как один лишь Катон возражал против этого, У него с Мителлом в сенате дело дошло до резких слов и грубых угроз. Но окончательное решение надлежало принять лишь на другой день, на площади, куда Мител, и без того с сильной поддержкой народа и Цезаря, тогда бывшего с ним в заговоре в пользу Помпея, должен был явиться в сопровождении большого количества рабов-чужеземцев и отчаянных рубак. как он же вооружённый только своей непреклонной твёрдостью. Поэтому его близкие члены семьи и многие достойные люди находились в большой тревоге. Среди них были такие, которые провели ночь вместе с ним, не желая ни спать, ни пить, ни есть из-за опасности, которая ему предстояла подвергнуться. Даже его жена и сёстры только плакали, дотревожились да в его доме. Он же наоборот всех успокаивал, и от ужинов, как обычно, отправился спать и проспал глубоким сном до утра, пока один из его товарищей по трибунату не разбудил его, чтобы идти на предстоявшую схватку. То, что мы знаем о величии и мужестве этого человека по его дальнейшей жизни, позволяет нам с уверенностью сказать, что все это исходило из души, так высоко вознесенной над подобными происшествиями, что он и не удостоил мыслить о них иначе, как о чём-то самом обыкновенном. В время морского сражения у берегов Сицилии, в котором Август одержал победу на секстем Панпее, он в тот самый момент, когда надо было отправляться на битву, оказался погружённым в такой глубокий сон, что его друзьям пришлось разбудить его, чтобы он дал сигнал к началу сражения. Это позволило Марку Антонию упрекнуть его в впоследствии, будто у него не хватило храбрости своими глазами взглянуть на расположение войск и будто он не смел предстать перед солдатами, пока Огриппа не пришёл к нему объявить о победе одержанной над неприятелем. Но что касается младшего Марья, то с ним вышло и того хуже. Ибо в день своей последней битвы с Сулой Расставив войска и отдав приказ начать сражение, он прилёг в тени дерева отдохнуть и так крепко заснув, что не без труда проснулся, когда его побеждённые войска обратились в бегство, и даже не видел самой битвы. Это случилось, говорят, потому, что он изнемок от трудов и вынужденный бессонницей, и природа в конце концов взяла своё. Тут врачи должны решить, так ли необходим сон, что от него может зависеть наша жизнь. Ибо мы знаем, например, что царя Македонского Персея в римском плену довели до смерти, не давая ему спать. Впрочем, плений приводит в качестве примера других, долго живших без сна. Геродот упоминает о племенах, где люди полгода спят и полгода бодрствуют. А те, кто написал «Жизнь мудреца» и «Пеменида», утверждают, что он проспал, ни разу не пробудившись, 57 лет. Глава 45. О битве при Дрё. В битве при Дрё было много замечательных случаев. Но те, кому не по душе слава господина Дегиза, Усиленно подчёркивает, что нет никакого извинения его задержки с подчинёнными ему частями и проявленной им медлительности, в то время как до с помощью артиллерии был прорван фронт господина Коннетабля, командующего армией. Они также утверждают, что лучше было положиться на случай и ударить неприятелю во фланг, чем дожидаясь благоприятного момента, когда он подставит под удар свой тыл. терпеть столь тяжкие потери. Но помимо даже того, что показал исход сражения, всякие рассуждающие беспристрастно признают, по-моему, что целью и стремлением не только военачальника, но и каждого солдата должна быть окончательная победа. И что любые частные и случайные успехи, какой бы выгоду они для них ни представляли, не могут отвлекать их от этой заботы.